Глава тринадцатая. Октябрь 1929 года. «Тохрын! Тохрын!» — тянулся над головой Чагдара, курлыкая большой клин серых журавлей. «Добрый знак!» — удовлетворенно подумал он, и тут же поймал себя на мысли о живучести примет и предрассудков. «Ну, летят себе журавли, как всегда в октябре!» Летят с севера на заграничный юг. Чагдар остановил коня и задрал голову. Клин был долгий, сотня птиц. Правый ряд длиннее, левый короче. Строй немного сбивается, пока птицы машут крыльями, набирая скорость. Потом все выравниваются и послушно летят за вожаком. Вот бы и люди так. Но далеко людям до журавлей. «Птицы с верой в вождя, готовы преодолеть тысячи километров, не сомневаясь, что в конце их ждет тепло и изобилие, а у людей сплошная борьба и дискуссии, недоверие и подозрение. Потому и не выходит по писаному, не получается в указанные партии и сроки». Чакдар тронул поводья. Рыжий Мерин, полученный по разнарядке с военного конного завода, бодро потрусил к видневшемуся вдали хутору. Умный конек, да и выезжен хорошо, бегает быстро, команды слушается с первого раза, покладистый, не дурит. Пегасом зовут, как крылатого коня у греков. Конем Чагдар доволен больше, чем собой. На серьезную должность выдвинул его Конуков, секретарь райкома партии Калмыцкого района Сальского округа. Добился, достиг своей давней мечты Харти Бадиевич. В ЦИК принял, наконец, решение об образовании Калмыцкого района к югу от реки Сал. Собрали остатки бузавов воедино, переселили кучно. Но все равно калмыки в меньшинстве. Еле-еле дотягивают до сорока процентов от общего населения района. И не то, что на ответственную должность поставить, на трактор посадить из калмыков некого. Чакдар на весь район один такой высокообразованный. На сходах пялится на него, как на ученую обезьяну. Смотри-ка, как говорить научился. Даже не кхекает. А за что он агитирует, даже не слышат. Или не понимают, или не хотят понимать. Одна радость нашлась девушка, разделявшая его убеждения. Познакомился с ней весной на слете по подготовке культ штурма в крае. Чеченцы, армяне, осетины, кабардинцы, немцы, ингуши, черкесы, карачаевцы, балкарцы, калмыки, нагайцы, надсменов на территории края оказалось больше, чем чагдар мог вообразить. Партия же взяла линию на повышение грамотности и культурного уровня малых народов, чтобы воспитать в них социалистическую сознательность. Девушек среди участников слета было мало. Все стриженные, в красных косынках и как парни в гимнастерках, накладные карманы которых привлекали мужское внимание к размеру их грудей. Саган Чагдар увидал сразу. Первое, что бросилось в глаза — тяжелая черная коса стекавшая из под косынки и туго стянутая ниже пояса желтым ботиночным шнурком фигурка тоненькая ладная и даже грубая льняная блуза на выпуск в купе с присборенной юбкой из блеклого синего сатина не могли скрыть благородной стати спина совершенно прямая плечи развернуты подбородок поднят чакдар подвинулся поближе Увидел слегка выпирающие скулы и менделевидные глаза. Неужели калмычка? Почувствовав, что кто-то на нее смотрит, девушка моментально покраснела и быстро опустила глаза. хотя активистка, но ведет себя как положено», — невольно отметил Чагдар. «Силу привычки трудно изжить», — оправдал он девушку. «Менде», — поздоровался Чагдар. Девушка бросила на него удивленный и радостный взгляд, потом ответила на приветствие, используя уважительную форму «мендвт», как положено от младших старшим, и впрямь калмычка. Сердце Чагдара заухало. «Откуда будешь?» — перешел он на русский. «Из Новочеркасского педтехникума», — ответила девушка. «Меня как национальный кадр на слет послали. Хотя родной язык я немножко подзабыла». С тринадцати лет только по-русски разговаривала, как в детский дом в Крыму попала. А родственников что ж не осталось?» — сочувственно спросил Чагдар. «Пока не нашла. Но по меньшей мере земляка встретила», — со смехом сказал Чагдар и представился. «Чолункин, Чагдар. Сарцинова, цаган. Сердце Чагдара упало в пропасть. Сарцинова». Значит, доводится родственницей тому Бакше, что избил когда-то отца. Вот как она оказалась в Крыму, драпала вместе с семьей. Вот почему у нее такая осанка. Наверное, бывшая гимназистка. Мысли вихрем носились в голове Чагдара. Он не знал, что сказать, а говорить, что-то было надо. Многих война осиротила. Наконец нашелся он. У меня мать на глазах убили. Мои утонули. Тихо отозвалась Цаган. Волна была большая. Лодка перевернулась. Я за краю уцепилась. Так с лодкой меня к берегу и прибило. Родители и братья не уцелели. Да переродятся они в чистой земле, пробормотал по привычке Чагдар. В зал заседаний Чагдар и Цаган вошли вместе и сели рядом, хоть и избегали смотреть друг на друга. С трибуны выступал завкраяно товарищ Малышев, но чекдар не слышал ни слова. Буря бушевала в груди. Какое испытание уготовила ему судьба! Такая чудесная, такая подходящая девушка, и вдруг Сарцинова! Да у него язык не повернется сказать отцу, что он хочет жениться на родственнице человека, который его избил. Но она же сирота! Там тому же детдомовка, — принялся уговаривать себя Чагдар, когда на трибуну поднялся зам наркомпроса товарищ Ходоровский. И не дочь того Бакши, потому что у Бакши не было детей. Надо сделать запрос на ее родственников в ГПУ, — решил Чагдар во время следующего выступления. Не осталось ли кого за границей? Нет, это подло, — тут же укорил он себя. Не надо привлекать к ней внимание органов. К концу заседания Чагдар твердо решил над Саган жениться. Саган получила направление в Калмыцкий район и в начале лета приехала в зимовники. Чагдар определил ее в ближайший к зимовникам хутор Новоалексеевский и ездил туда регулярно, инспектировал вновь прибывшую. Саган сразу завоевала уважение местных калмычек, молодых и старых, при первой же возможности, наведавшихся в бывший кулацкий дом, определенный под школу, посмотреть на городскую кукн, ку девушку. Саган поила всех чаем из трав и терпеливо выслушивала жалобы на тяжелую жизнь, давала советы, когда просили, а читать учила по журналу «Крестьянка», подшивку которого привезла с собой из Новочеркасска. Когда из букв складывался рассказ о том, как следует ухаживать за коровой, хранить продукты или избавиться от чесотки, женщины быстро читать научались. А потом матери отправили на ликбез старших сыновей, потому что в крестьянке были статьи и про налоги, и про трактора, и про то, как утеплять скотный двор. Когда в школе стали появляться парни, Чагдар заволновался. Он, конечно, начальник, член партии и грамотей, но вдруг у кого-нибудь хватит наглости посватать учительницу. Чагдар все хотел поговорить о своей избраннице с отцом, да не хватало духу. А потом раз вызывают его в райком и назначают секретарем райкома на место немца, не справившегося с заданием по коллективизации. мол, в Калмыцком районе секретарем должен быть национальный кадр, и кто же, как не он, сможет довести земляков до объединения в колхозы. Чагдар поблагодарил за доверие и пообещал, что отдаст все силы на выполнение задания партии, но на самом деле не знал, сумеет ли убедить калмыков вступить в колхоз, когда они доверяют лишь родственникам по крови и кости. Как уговорить их обобществлять скот, которого и так почти не осталось? Да, были у калмыков до революции, как и у всех казаков, общественные табуны, но личный скот они не отменяли и не ограничивали. Партия поставила задачу сплошной коллективизации, а чтобы агитаторы знали, к чему надо стремиться, в начале сентября собрали их по всему северокавказскому краю и повезли в коммуну «Сеятель». В засушливой Сальской степи, совсем недалеко от Калмыцкого района, где еще в 1919 году на памяти Чагдара не было ни деревца, тысячи молодых саженцев дуба и ясеня в окружении кустов колючей акации выстроились в 13 линий. Ажурно-продуваемая посадка, название-то какое, для защиты полей от суховеев. Чагдар даже не знал, что такое возможно. Поля, как по линейке вымеренные, пшеница, кукуруза, подсолнухи, бахчи. В плодовом саду ряди распаханы, ни одного сорняка. Заборов нет, подходи, рви. Но никто не рвет. Как так? Коммунары, — объяснили им, — люди сознательные, чужие не появляются. Но на всякий случай на дальних подступах — конные патрули. Коммунары и впрямь люди особые. Толпа посетителей вокруг них ходит, а никто от работы не отвлекается. Привыкли уже. Гости у них каждый день. И Будённый был, и Горький, и всё партийное начальство. Чагдар подумал, что у калмыков так бы не вышло. Как это гостю внимания не оказать? И лица у коммунаров сосредоточенные на деле. Гостям улыбаются одними губами, точно щеки морозом сковала. Не местные лица, — сопровождающий объяснил. «Одиннадцать национальностей на сто пять коммунаров». А как же они между собой общаются? «На английском», — отвечает языке, «потому что приехали они в основном из Америки». Неужели в Америке они такой сознательности научились? «Одиннадцать национальностей, а живут мирно, едят в одной столовой». Работают слаженно. Три с половиной тысячи гектаров обрабатывают. Как такое возможно? Ну и мы показали, как. Трактора колесные, трактора гусеничные, сеялки веялки, молотилки — тоже все из Америки. В 1922 привезли и до сих пор на ходу. Ветряк электричество вырабатывает. В птичнике, в свинарнике, в коровнике. Везде лампочки Ильича. Но больше всего потрясло Чагдара, когда корова склонилась к жестяному тазу, нажала мордой на кнопку, и потекла вода. Здесь, в маловодной сальской степи, корова сама себя поит. Про это он решил никому не рассказывать, иначе его в остальном слушатели начнут сомневаться. Закопал также поглубже в память детей в детском саду Всех в одинаковых костюмчиках, сытых, здоровых и веселых. Люди и так боятся, что вслед за скотиной у них обобществят детей, а потом и жен. Агитаторы про это спрашивали, нет ли в коммуне свального греха. Но сопровождающий твердо отвечал, что все живут семейно, и у каждой семьи есть своя комната или даже домик. А пьянство? «За пьянство в двадцать четыре часа из коммуны выставляли!» Многие товарищи про эту меру высказались в том смысле, что коммунары перегибают палку. В любом случае, заявили агитаторы по итогам осмотра, местным до такой сознательности и дисциплины, как до звезды, не дотянуться. На это сопровождающий из крайкома партии Пояснил, что до такой степени обобществлять хозяйство от станичников не требуется. Можно остановиться на сельхоз когда земля, инвентарь и крупная скотина общие, а личный огород и куры-овцы у каждого свои. И еще Крайкомовец велел иметь в виду, что чем больше выселить кулаков, тем прочнее будет колхоз. Бедняки получат кулацкие дома, колхоз, их сельхозинвентарь и запасы зерна. А скот кулацкий можно сдать на мясо и в обмен получить от государства трактор, который может пахать без перерыва день и ночь. Чагдар тут же спросил, а как быть донским калмыкам? У них-то кулаков не осталось. Одна лошадь на пять семей и на десять дворов один плуг. Что им даст объединение в колхозы? На это крайкомовец ответил, что коллективизацию проводить все равно надо, потому что никаких исключений не предусмотрено. Начал Чагда агитацию с хохлов переселенцев в зимовниках, поскольку именно здесь определили быть райцентру. Собрали жителей на станции в зале ожидания. Явка была низкая. но гвалт стоял такой будто гудела целая великокняжеская ярмарка председатель сельсовета пытался перекричать собравшихся до да куда там накурили не продохнуть чакдар раскашлялся отер невольные слезы Тут же посыпались шуточки про то, какая власть пошла слабогрудая, и глаза-то у нее такие узкие стали, что скоро она вовсе народ перестанет видеть, и что плачет власть, глядя на то, что она власть со своим народом натворила. Чагдар растерялся. Ситуацию спас представленный, сопровождать его милиционер. Тот самый усатый-пузатый сменщик, что жаловался ему год назад на завал уголовных дел. Он достал из кобуры маузер, пальнул в потолок и в мигом установившейся тишине гаркнул. Тем, кому не нравится власть в Калмыцком районе, он готов устроить бесплатный переезд на новое место жительства в Сибирь под власть исключительно волков и медведей. Под власть волков и медведей переезжать никто не горел желанием. поэтому речь свою Чагдар произнес без помех. Однако желающих вступить в колхоз среди присутствующих не нашлось. — Ничего доброго с колхозу не выйдет, — заявила одна из сидевших на задних скамейках женщин, дородная гладкая баба. — Хозяйского догляду не будет. — Почему же не выйдет? — возразил Чагдар. — Я вот своими глазами видел, как обыкновенные люди. с такими же, как у всех, руками и ногами, устроили в глухой степи настоящий коммунизм. Но тут со стороны железной дороги донесся свисток прибывавшего к станции поезда, баба подхватила стоявшую перед ней корзину и устремилась к двери. За ней повскакивали остальные женщины. Оказалось, это были торговки, которые просто пережидали время между поездами. Когда в помещении остались одни мужики, чакдар принялся рассказывать про чудо-трактор. Но в глазах собравшихся железный зверь никакой чудодейственной силой не обладал. Наоборот, они считали, что трактор отравит почву своими газами, и через пять-десять лет земля вовсе перестанет родить. Опять же, чем тогда землю удобрять? Трактор-то навозу не дает? Как развеивать такие опасения Чагдар не представлял. Он вообще мало чего понимал в выращивании зерновых. Вот если бы его про коневодство стали спрашивать, он бы мог авторитетно рассуждать и гнуть свою линию. Но про всю эту зябь, ярь, севооборот, тягло он знал только понаслышке и боялся показать свою агрономическую отсталость. а потому Предложив мужикам хорошенько все обдумать, Чагдар распустил собрание, сел на поезд и поехал в Ростов, в Крайком, ликвидировать пробелы по водству Сочувствующий инструктор вручил Чагдару пару брошюр-памяток и подсказал, что лучше начать агитацию с немецких поселений. Брошюры Чагдар выучил наизусть и поехал к немцам. Те, в отличие от хохлов, слушали его внимательно, шуточек не отпускали, власть не срамили. Чакдар пообещал премировать их тракторами, если проведут стопроцентную коллективизацию. Немцы стали уточнять, а какой марки будут эти трактора: Джон Дир, Юнайтед, Монарх или Форд. Чакдар выкрутился тем, что предложил им самим сделать выбор. Немцы подумали и согласились. Приятно иметь дело с разумными людьми. Но немцев в районе всего полторы тысячи, 12% от общего количества жителей, а калмыков 40. В некоторых станицах население было смешанное, великороссы отказывались объединяться с хохлами, и никто не хотел связываться с калмыками, потому как в земле они ничего не смыслят. а скотина у них кот наплакал. Чагдар опять поехал за консультацией в Ростов. Крайкомовцы предложили создавать в таких станицах по два, а то и три колхоза, предварительно проведя раскулачивание зажиточных, чтобы привлечь на чужое добро бедноту. И дали понять, что если Чагдар и дальше будет проявлять безинициативность и мягкотелость, то снимут с должности и из партии исключат, А этого Чагдар допустить никак не мог. И вопрос был не только в самолюбии и угрозе позора. Откладывать женитьбу больше нельзя. Вокруг цаган стал увиваться заведующий райземотделом, снабжавший ее свежими номерами журнала «Крестьянка». И вот уже 20 октября, а он не добрался с агитацией даже до хутора Зюнгар, куда переехали на жительство отец и братья. и чакдар решился сделать сразу два дела выступить перед хуторянами и объявить отцу о своем намерении жениться на цаган накануне он почти не спал проворочился всю ночь сбоку на бок продумывая что как и кому скажет а рано утром пробираемый внутренней дрожью оседлал коня и отправился на хутор на счастье, плывущая в небе журавлиная стая, такая большая, такая сплоченная, тому же символ семейной верности, предала Чагдару дару бодрости. Все у него сегодня получится. К хутору подъехал повеселевший, насвистывая мы красные кавалеристы и про нас мы леникие или ведут рассказ и резко оборвал свист. когда уже на окраине почувствовал запах вареного мяса. Среда, середина недели, утро и мясо. Он подхлестнул коня. Запах наплывал со всех сторон. Плохо. Возле свежеслепленной саманной мазанки спешился и, накинув поводье на столб, толкнул калитку. У очага, на котором булькал котел, на корточках сидела булгун, с аппетитом обгрызая кость. Рядом на доске сложены выскобленные до бела овечьи черепа. На натянутых под навесом веревках сушатся полоски мяса. Завидев Чагдара, булгун вскочила, завела руку с костью за спину, другой рукой наспех отирая рот. «Мент», — коротко поздоровался Чагдар, и, не дожидаясь, когда булгун прожует и ответит ему на приветствие, спросил, «Где отец?» Булгун спешно, словно заяц, двигая челюстями, мотнула головой на сарай. Там Чагдар едва сдержал себя, чтобы не броситься бегом к настежь распахнутой двери. Внутри, натянув на рамки из жердей бараньей шкуры, отец и Очир соскребали с них пленки и остатки жира. При виде Чагдара отец отложил нож, вытер руки о солому и вышел во двор. Очир кивнув брату в знак приветствия. Продолжал скоблить. «Вовремя ты приехал, вовремя!» — радостно приговаривал отец. «У нас сегодня такой наваристый шулюн, какого ты, может, не ел даже до революции!» И он приветственно похлопал Чагдара по плечу. «Давно ты к нам не заглядывал!» «Люди говорят, ездит ваш сын по району, речи красивые говорит». Послушаешь, сразу понятно, какой большой учености человек. Не зря, говорят, его главным партийным начальником поставили. Почетно говорят. Калмык теперь командует в районе и русскими, и хохлами, и немцами. — Льстят мне хуторяне, — мягко остановил Чагдар пылкую тираду отца. — Да недолго мне теперь ходить в начальниках. батра посмотрел на него озадаченно. Провинился чем? Как узнают в Крайкоме, что допустил истребление скота в родном хуторе, так и снимут с должности. Может, и из партии исключат. — Так мы же цифры подравнивали, — развел руками отец, — чтобы нас в кулаки не записали. — Ничего не понимаю, — честно признался Чагдар. — Вчера... Из автономии приехал брат нашего соседа и говорит, «Всех, у кого больше десяти голов скота, в один день раскулачили. Скот подчастую забрали, а самих свезли в Астрахань, посадили за колючую проволоку и теперь ждут подводы, чтобы отвезти к поезду и отправить в Сибирь». «Вот оно в чем дело». В зимовнике позавчера приезжал секретарь Федорович из Калмыцкого обкома, собирал всю районную головку, докладывал. В автономии действительно три дня назад провели большую операцию по раскулачиванию зайсангов и наионов, а также крупных скотопромышленников, чтобы снять кабальную зависимость бедняков и батраков – и обеспечить скотом первые совхозы и колхозы. Чуть больше двухсот семей выселяют за пределы автономии, а еще восемьдесят — внутри области в спецпоселки. «Брат соседа потерял в дороге ноль», — с досадой сказал чакдар. «Количество скота у раскулаченных начиналось со ста. И это крупный скот. Баранов можно умножать на три, овец на пять. Он сказал, режьте лишний скот быстро. Как только Калмыкию зачистят, чекисты приедут к вам. Отец, нет теперь чекистов, есть ГПУшники. Эх, сынок, волк, как его ни назови, хоть серым, хоть клыкастым, хоть бирюком, он от этого добрым псом не станет. А ты откуда знаешь про сто голов? К нам большой человек из руководства области приезжал, объяснял, что к чему. «Так «Да кто из руководства? А на низах сам знаешь. В сельсовет разнарядку спустили раскулачить пять семей. А у них в селе такие, чтоб сто голов скота осталось, давно перевелись. Ну и раскулачивали тех, у кого скота было больше десяти». Челюсти у Чагдара невольно сжались. Нужно было председателю сельсовета поехать в обком и объяснить ситуацию. Отец внимательно посмотрел на Чагдара. — Хорошо, сынок, что ты у нас такой храбрый. А многие опасаются вышестоящим перечить. Возразишь — и сам в Сибирь отправишься. Из сарая показался брат. Бросил комок жира, терпеливо ожидавший у двери собаки. Та благодарно тявкнула и неспешно принялась угощаться. Только тут чакдар вспомнил про подарки. Он приехал домой не с пустыми руками. Полный с съестного привез. Муку, сахар, соль, белые сухари и бутылку настоящей водки. Чакдар поискал взглядом дор который по статусу должен был принять коня, расседлать и задать корм, но Дорджей нигде не было видно. — А где наш младший? — обратился к отцу Чагдар. Отец отвел глаза и промолчал. За него ответил чир Поехал с соседями в Хурул молиться, чтобы беда обошла нас стороной. Чагдар насупился. — Меня могут обвинить в сращивании с религиозным элементом. пусть дорже дома молится и сам принялся расседлывать коня домой так -то нам тоже соседи захаживают заметил отец сделайте ему из конюшни молельню предложил чакдар лошадей все равно сдать в колхоз нужно будет значит все таки беда нас стороной не обойдет проронил очир яростно соскребая ножом с ладони овечий жир «Значит, правильно баранов порезали. Зимой хоть от голода не помрем». «Мелкий скот разрешается оставить в хозяйстве», — объяснил Чагдар. «До десяти единиц». «А у нас кур два десятка. Что же, и кур под нож придется пустить». «Куры — это отдельная категория, домашняя птица. Ее не обобществляют». давайте ка поедим сначала а потом будем разговоры разговаривать вмешался отец расселись вокруг очага на мешках набитых сеном чагдар достал кулек с сухарями и бутылку запечатанную белым сургучом, сломал сургуч снял картонную пробку булгун услужливо подставила три деревянные чашки чагдар передал бутылку отцу батер понюхал горлышко Блаженно прикрыл глаза. «Но сегодня все, как до германской войны, и шулюн, и водка!» Он плеснул из бутылки по три бульки каждому и, окунув безымянный палец в свою чашку, покрапил во все стороны. Потом поднял чашку и произнес обычное для такого случая благопожелание, призывая милость небес, покровительство богов, добродетели, заклиная войны, насилия и болезни, судебные тяжбы и все грехи. Выпив, моментально покраснели. Алкоголь действовал на всех Челункиных так, словно они стыдились выпитого. Булгун щедро сыпанула в освободившиеся от водки чашки, по горсти мелко накрошенного лука, налила дымящийся шулюн. Чагдар передал по кругу пакет с сухарями. Обжигаясь и причмокивая, все принялись за еду. После двух чашек шулюна, осоловевшие от сытости мужчины, пришли в благодушное настроение, вольготно развалились на мешках. Булгун выловила из котла кости с остатками мяса, выложила на чисто оструганную доску. «А что, Чагдар?» — заговорил отец, обсасывая бараньи ребра. — Говорят, ты невесту себе присмотрел. Чакдар чуть не подавился мясом. — Сарцинову Саган, учительницу из Новоалексеевского ликбеза, — продолжал Баатр, не дожидаясь ответа сына. Чагдар, в секунду протрезвев, вытер руки о голенище сапог, одернул китель... прокашлялся готовясь к объяснению черт побери калмыцкую привычку разносить сплетни по всей округе хочешь на ней жениться женись разрешил вдруг отец она бокше с всего лишь двоюродной племянницей доводится хорошая говорят девушка умная и работящая рука одна «А пальцы разные», — произнес Чагдар калмыцкую пословицу, которую специально заготовил для беседы с отцом. Из другого колена она. «И я про то же», — кивнул отец. «Считай, что мое согласие ты получил. Как там по вашему коммунистическому обычаю? Сватов засылать надо?» «Не надо», — ответил Чагдар. «Я сам все улажу». Но свадьбу-то сыграть можно, — опять поинтересовался отец. Чагдар замялся. Летом во время портчистки одного председателя сельсовета чуть с работы не выгнали за то, что отпраздновал пышную свадьбу. Члены ячейки возмущались. Какие могут быть свадьбы во времена, когда по всей стране снова ввели карточки на продовольствие и промтовары? Нежелательно. конце концов признался он. «А что она из богатых? Это как?» — с подковыкой спросил молчавший до этого учир. «Она сирота и комсомолка, воспитанная советской властью», — горячо возразил Чагдар. «Это перевешивает ее непролетарское происхождение». Собака, до того лежавшая у очага, вдруг навострила уши, заворчала и двинулась к калитке. «Гости к нам, похоже, идут», — подобрался Батер. В узкую щель при открытой калитке просунулась голова в фуражке со звездой. Сзади виднелась еще одна. «Мендфт!» «Тихо, Хаср!» «Свои!» — цыкнул на собаку Батер. «Проходите, товарищи!» В калитку бочком проскользнули председатель сельсовета Мухайкин и секретарь хуторской парт-ячейки Шарапов. Хозяева встали навстречу гостям. Чакдар с досадой бросил взгляд на развешанное под навесом мясо. — Вовремя, вовремя вы к нам пожаловали, дорогие гости! — тряся руку Мухайкина, приговаривал Батер. Радость у меня большая. Средний сын приехал. — Да вот мы, как узнали, сразу сюда. Первыми поприветствовать нашего уважаемого земляка — — скороговоркой отвечал Мухайкин. Расселись у очага. Баатр уступил свое место гостям, сам сел рядом с Чагдаром. Булгун принесла чистые чашки, Баатр плеснул гостям по три бульки из заветной бутылки. — Говорите вы, товарищ Мухайкин, — предложил Шарапов. — Нет, вы говорите, товарищ Шарапов, — отказался Мухайкин. — У нас же руководящая и направляющая сила — это партия, — и вы ее в нашем хуторе представляете. А мы — советы власть исполнительная, берем под козырек и проводим решения партии в жизнь». Шарапов прочистил горло и начал говорить Йориал. «Пусть день ваш будет прекрасным, пусть век ваш будет долгим, вместе с детьми и родственниками в благополучии и довольстве будьте, без болезней, без войн и тревог, «В блаженстве будьте, чтобы у дверей ваших коня седланный всегда стоял, чтобы на столе у вас наваристый чай всегда был, чтобы часто видеться вам, в спокойствии и радости живите». «Да будет так», — согласился с секретарем ячейки Мухайкин. Оба выпили. Булгун быстро налила шулюн в освободившиеся чашки. «Осёдланного коня у дверей придётся вычеркнуть из списка благопожеланий», — подал голос Учир. «Брат говорит, всех коней теперь надо сдать в общественное пользование. Если партия считает, что следует поступить так, мы должны подчиниться», — сделав глоток шулюна, пробормотал Мухайкин. «Вы, Чагдар Баторович, выходит, приехали к нам насчёт колхоза людей агитировать?» чакдар кивнул кандидатуры на раскулачивание до собрания наметим или уже по итогам поинтересовался мухайкин а что в хуторе есть зажиточные вопросом на вопрос ответил чакдар ну скот то конечно за эти дни народ подровнял у кого излишки были живьем продали или на мясо пустили но есть такие у кого дома деревянные в то время как большинство живет в Саманных. Самый большой дом у учителя...» Чагдар оторопело уставился на председателя сельсовета. «Вы, товарищ Мухайкин, хотите детей без грамоты оставить?» «Да что вы, Чакдар Батрович!» «Нет, конечно!» — заволновался Мухайкин. «Я так только для понимания, как кулаков выбирать». «Надеюсь, обойдемся без раскулачивания». твердо произнес Чагдар. «Сбор на площади через два часа». «Есть!» — по-военному откликнулся Мухайкин и торопливо допил Шулюн. «Разрешите идти?» «Я тоже пойду», — поднялся Шарапов. «Соберу ячейку для проведения ориентировки». «Сколько у вас членов?» — поинтересовался Чагдар. «Было пятеро. Одного летом вычистили за неуплату взносов». «Семья у него большая. Да и пил сильно», — доложил Шарапов. «А почему же тогда не за пьянку?» «Пьющих у нас было двое, а сразу на сорок процентов сокращать ячейку немец не велел», — объяснил Шарапов, имея в виду предшественника Чагдара на посту районного секретаря. «Бессемейную молодежь привлекайте», — посоветовал Чагдар. «Пробовал». Не идут бессемейные. — Народ у нас еще темный, — оправдал Шарапов малые цифры охвата. — Затвердили себе, что член партии — плохой кандидат в мужья. Дома не бывает, для хозяйства только обуза. А парни и готовы были бы вступить, но сначала жениться хотят. — Хорошо, что цаган — сирота, — промелькнула мысль в голове Чагдара. — Будь у нее живы родственники, мне бы точно отказали. — Пойду вздремну, — зевнул чакдар, когда гости покинули баз. — Разбудите меня через полтора часа, брат, — попросил он, снимая с руки и передавая Очиру мозеровские часы на черном кожаном ремешке. — Какие часы? — восхитился Очир. — В крайкоме отоварился. — Это наградные. — с гордостью ответил Чагдар, — за успехи в ликвидации неграмотности. — Ценит тебя советская власть, — отметил Очир, застегивая ремешок у себя на запястье. — Выходит, не зря ты за нее воевал. Чагдар ничего не ответил, понимал, что досадно Очиру. Сад в Васильевском, выпестованный его трудами, пришлось бросить на произвол судьбы, а теперь и скотину, за которую он когда-то заплатил заграничным костюмом и часами, придется отдать на общий двор просто так. И то понимал чакдар, что не будь он партийным начальником, его брат ни за что не вступил бы в колхоз. — А знаете что? — решился чакдар. Я вам эти часы дарю. — Ну уж нет, — усмехнулся Очир. я чужие награды носить не буду я даже своих не ношу добавил он хоть может и хотелось бы чакдар помрачнел не хватало еще чтобы учи нацепил на себя георгиевские кресты, брат поверьте я все понимаю, но обстоятельства выше нас, и я уверен что колхозный путь единственно правильный единолично коммунизм не построить Всем, кто работает на земле, надо преодолеть честно собственническое мышление, иначе все наши усилия, все наши жертвы уйдут в песок». Очир испытующий посмотрел на Чагдара. «Ты что, на мне агитацию пробуешь? Или ты всерьез так думаешь?» «Разве я вам когда-нибудь врал?» — запальчиво спросил Чагдар брата. «Заговорили тебя коммунисты!» — горько проронил Очир. «Иди спи. Разбужу». Через полтора часа Чагдар оседлал коня и поскакал на другую сторону речки Мукан-Сала к хуторскому сельсовету. Отец и Очир решили идти пешком. «Надо привыкать к безлошадности», — мрачно бросил Очир. На конях будут теперь ездить только начальники. Площадь перед сельсоветом была совершенно пуста, только в пыли у крыльца лежало несколько собак. Чагдар разглядывал строение и поневоле сравнивал с теми, что окружали Хуторскую площадь в Васильевском. Дома, которые сохранила память из детства, были добротные, обшитые тесом, крашеные с резными ставнями, с железными крышами. а сейчас он видел наспех сложенные, крытые камышом и соломой. Обшивки, побелки не было ни на одном. Перед правлением хилый саженец непонятно какого дерева, окруженный от потравы чистоколом, отчаянно боролся за жизнь. Листья с него уже облетели, а, может быть, и не появлялись. Если народ не соберется, снимет он Мухайкина с должности к чертовой матери — — решил для себя чакдар, Но тут из-за угла показались отец и брат, а за ними целая толпа. С другой стороны подъехали на телеге Мухайкин с Шараповым, с ними еще трое. Привстав в повозки, Шарапов достал из-под себя рулон красного кумача, который тут же растянули вдоль фасада сельсовета. «Все в колхоз!» — неровными белыми буквами было выведено на полотнище. Народ потихоньку подтягивался, кто пеший, кто конный, и вскоре площадь показалась Чагдару маленькой и тесной. Пришли не только главы семейств. В отдалении кучковались женщины, туда-сюда бегали любопытные дети. Тыча пальцами в лозунг, они наперебой читали надпись. Это умилило Чагдара. «Вот она, растет грамотная смена». Ради будущего этих пострелят и задумана Великая Революция. Мухайкин вынес из сельсовета списки дворов и, встав в полный рост на телеге, начал перекличку. Получалось, что из 80 дворов присутствовали главы 70, а от остальных были представители. Чакдар совсем повеселел. Мухайкин объявил тему схода и дал слово Чагдару. Чагдар привстал в стременах, молча и неторопливо окинул взглядом площадь. Такой прием он подсмотрел у кнукова. Толпа затихла. — Уважаемые товарищи, старики, братья и сестры зюнгарцы! — бодро начал Чагдар. — Я не буду описывать настоящее ваше положение. Оно видно вам самим. но скажу, что хуже этого положения в районе нет ни у великороссов, ни у украинцев, ни тем более у немцев. Умные немцы организовались в числе первых и живут теперь припеваючи. Про немцев Чагдар немного покривил душой, потому что обещанные за стопроцентную коллективизацию трактора остались в планах на весеннюю посевную, а новые колхозники рассчитывали поднять имя осеннюю зябь. И хоть он и пообещал не описывать положение калмыков, но все-таки не удержался. «Советская власть провела серьезную работу, чтобы собрать по округу калмыков и поселить всех кучно, наделила каждое домохозяйство пахотной землей и ждет от вас в будущем году урожая. Но вспахать и засеять землю весной большинству будет нечем и не на чем. Без организованного коллективного труда вы от нищеты не оправитесь. Единственный выход дружно сплотиться в колхоз и энергично браться за добросовестный труд. Чакдар выразительно посмотрел на собравшихся, но не встретил ни одного ответного взгляда. Мужчины сосредоточенно попыхивали трубками, женщины потупили взгляды, как невесты на выданье, и тоже не выпускали изо рта трубок, только стоящие сбоку телеги члены портьячейки усердно кивали в такт его речи. — А урожай делить как будем? — Поровну или по совести? — зычно крикнул из заднего ряда всадник на мышастом коне. — Каждый член колхоза... получит долю урожая сообразно числу едаков, ответил Чагдар фразой из методички. «Даже если один сдал в колхоз две лошади, а другой не одной, лошади будут уже общественные». Конь под всадником переступил с ноги на ногу и потряс гривой, словно не соглашаясь с такой участью. «А за сдачу вот этого красавца сколько мне заплатят?» Не унимался Горлопан. Обобществление не предусматривает денежной компенсации, процитировал Чакдар еще одну строчку из методички. Значит, колхоз не про меня. Горлопан развернул коня и потрусил прочь. А скажем, наш род всегда славился трудолюбием, а про другой всем известно: одни лентяи и пьяницы. «Зачем же с таким родом объединяться?» — спросил седовласый дядька из ближнего каратору ряда. Пустой правый рукав его зипуна был заткнут за ремень. Очень захотелось Чагдару спросить, из какого именно он рода и за кого воевал в гражданскую, но он хорошо помнил инструкцию. Нельзя поддаваться на провокации. «Пора забыть про деление на рода, кости и улусы!» снять друг с друга ярлыки Бузавы, Торгуты, Дёрвюды. Партия взяла курс на воспитание совершенно нового типа личности, советского человека. В толпе зашевелились. Люди, до того слушавшие молча, начали переговариваться. «Если вы не будете доверять друг другу, если не будете относиться друг к другу так, как вы относитесь к своим кровным братьям, Вас ждет жалкое существование, а может и полная гибель. И тогда наш Калмыцкий район можно будет переименовать в русско-немецкий», немецкий Закончил чагдар. Угроза переименования района похоже задела за живое. Люди забормотали, задвигались, замахали руками, а потом стали уходить. Последними с криками «Все в колхоз! Все в колхоз!» убежали дети. Площадь опустела так же быстро, как и наполнилась. О том, что здесь только что проходило собрание, свидетельствовали лишь кучки лошадиного навоза да сломанный саженец в центре площади. Слева от чакдара остались стоять отец и брат, справа телега с членами партийчейки. На чакдара не смотрели. Отец задумчиво разглаживал усы, очир, достав сет, набивал трубку самосадом, Шарапов и Мухайкин о чем-то горячо спорили. Чагдар почувствовал, как дернулся уголок рта, яростно потер щеку. — Ну что ж, не хотят по-хорошему, придется по-другому, — процедил Чагдар. — Товарищ Мухайкин! Громко позвал он председателя сельсовета. «Пройдите по домам и объявите. Кто не запишется в колхоз, будет подвергнут раскулачиванию и арестован за сопротивление советской власти с последующей высылкой в отдаленные районы». Мухайкин вытянулся. «Совершенно правильное решение, Чагдар Батрович! Это все чулькины воду баламутят!» Их бы всех надо раскулачить, до последнего совершенно работать не дают. «Рассмотрим этот вопрос», — пообещал Чагдар, — «и раскулачим. Товарищ Шарапов, — обратился он к секретарю парк-ячейки, — возглавляемому вами коллективу поручается завтра же приняться за сооружение загона для колхозного скота». «Что ж, это мы, конечно...» — Завтра, — забормотал Шарапов. — А где, каких размеров и из какого материала? — Это все вы определите с председателем. Вы же лучше меня знаете, сколько у хуторян лошадей и коров. Наймите пару сторожей из бедноты, чтобы ночью всю скотину не растащили и не перерезали. — А кормить из каких запасов будем? — осторожно спросил Мухайкин. Или корма тоже по дворам собирать? Колхозный сеновал нужно сделать. Все сено свести туда. А возить-то на чем? На чем всегда сено и солому возят? На телегах. А телеги, выходят тоже нужно обобществить? Выходит, что так. Зачем же такой огород городить? Вмешался в разговор Учир. Можно просто учесть скот. и пусть остается на базах до весны перережут уверенно заявил шарапов и скажут что сдохли чакдар задумался строить колхозный бас не из чего нужно сначала изыскать дерево для забора или нарубить ивника для плетня долгая работа прав брат пусть остается пока на базах разрешил чагдар А чтобы не перерезали, предупредите. Западешь или продажу скота с момента обобществления пойдут под суд. Вечер в доме Челункиных не в пример обеду был тихим и тягостным. Булгун шмыгала туда-сюда, как мышка, стараясь не стукнуть половником о котел или чашка о чашку. Попили джомбу, поели борцогов, испеченных из привезенной чагдаром муки. Вкусные борцоги, но никто не похвалил. Молчание затягивалось. «Эй!» — позвал булгур-свекор. «Там водка в бутылке оставалась. Принеси-ка нам». Поднял бутылку на просвет, оценил, разлил по чашкам поровну. Выпили. «Ты, сынок...» — Зря так нахраписто говорил, — начал поучать Чагдара отец. — Забыл ты хорошие манеры. Сначала людей надо похвалить, воздать им почести, расспросить про их жизнь, а уж потом предлагать свое. Но предлагать все равно уважительно. — Я не пойму, а почему они все ушли? «Что я такого сказал?» — задал Чагдар, мучивший его вопрос. «Страшную вещь ты предложил, сынок. Забыть, какого каждый из нас рода племени. Жить, как рыбы, не знающие своих родителей. Разве хорошо ходить с камнем за пазухой, как теперь? Никто никому не доверяет». Сколько слал за эти годы конуков пламенных писем сальским калмыкам, объяснял им, в чем их выгода и спасение? — Ни на шаг не сдвинулись, ни на шаг! — горячился Чакдар. — Чтобы идти вперед, надо ясно представлять, что тебя там ждет, — вступил в разговор Учир. — Один раз уже мы, Бузавы, побежали в отступ, и сколько погибло. А теперь ты предлагаешь нам идти туда, сам не знаешь куда. — Знаю, — прервал его Чагдар, — в колхоз. — А ты понимаешь, что гонишь нас, вольных казаков, в крепостные? — Ну что вы, брат, какие крепостные? Помещиков-то больше нет. — Теперь твоя партия помещится и царица. И у нее одна забота — как бы своих подданных прижать посильнее. Чагдар поневоле дернул головой направо-налево, оглянулся назад. — Что ты заволновался? Не бойся, тут все свои. Никто не донесет, — подковырнул очир. — Да нет, мне показалось. Вроде повозка едет, — на ходу придумал чакдар. Что-то Дордже до сих пор не возвратился. — они собирались в станице переночевать, — успокоил отец. — Чтобы утром с новой силой... тысячу простираний надумал сделать наш Дордже. Отец, не отпускайте его больше в Хурул. Чакдар понизил голос. Я этого говорить не должен, но готовятся массовые аресты священнослужителей, всех, независимо от веры. Яхи, яхи, яхи! Забормотал отец, обращая лицо к полке с бурханами. и складывая ладони в молитвенной позе, и бурханов спрячьте. На их место портрет Сталина повесьте, я вам привезу. Но калмыки не смогут жить без бурханов. Во что тогда верить? Человек не зверь, ему вера нужна. Великая коммунистическая завтра надо верить. Ни Христос, ни Будда... не оставили людям учения, как сделать жизнь в этом мире лучше. Все обещания только после смерти. А коммунисты знают, как устроить рай на земле. «Пока только тащат в ад», — мрачно обронил Учир. «Это все временные трудности», — с жаром возразил Чакдар. «Приходится идти на крутые меры, чтобы изменить сознание людей. Вот я же видел своими глазами, какую жизнь...» «Устроили американцы в коммуне! Всех бы наших туда посмотреть!» Очир покачал головой. «Не поможет. Мы другие. Триста лет мы, бузавы, на Дону среди русских прожили, а все равно все делаем по-своему». И Чагдар опять вспомнил слова Грум Гржимайла про дух расы, который определяет ее верование, культуру и учреждение. и промедлительность перемен внутри раз. Но у советского государства нет такого запаса времени. К концу века намечено построение коммунизма, пусть даже и в отдельно взятой стране. Но и внутри страны народов больше сотни. Если каждый народ будет дудеть в свою дуду, получится не коммунизм, а не разбериха. Вся эта особость нам боком выходит. — заметил Чагдар. — Будем и дальше упираться, вымрем. Советская власть нам и отдельный район, и всеобщую грамотность, и к управлению наших же поставила. Разве при царе такое было возможно? — Не было, — согласился Очир. — Но жили мы богаче и вольготнее. Какие были табуны! Какие атары! и земельные наделы, не облагаемые никакими налогами у каждой семьи. Сдал в аренду, и по осени получи с арендатора деньгами или натурой. Бесполезный ваш спор. Отец поднялся от стола, держась за поясницу. Что было, того не вернешь. А что будет, нам неизвестно. Жизнь перевернулась, это ясно. но к нашему роду благоволит. — Вы все трое уцелели, живем хорошо, не голодаем. Он повернулся к очиру. Чагдар высокое образование получил в самом городе Ленина. Большим начальником стал, жениться собирается. Есть надежда продолжится род. Нам надо Чагдара во всем поддерживать. Завтра же запишусь в колхоз и бурханов спрячу. Они же с нами останутся, только не на виду. Очир не ответил. Даже если у него и были возражения, отцу перечить не принято. Накинул на плечи ватник и, пожелав всем спокойной ночи, вышел из дома. Отец сел на кровать. Кряхтя нагнулся снять сапоги. «Позвольте мне, отец!» — подскочила булгун. Отец с удовольствием посмотрел на нее. «Ты теперь старшей невесткой будешь», — объявил он. «Придется тебе учить молодую, как правильно вести себя». «Она поди забыла, если и знала, из городской семьи». Городские они обычаи мало блюдут. Да, отец, смутившись, ответила Булгун. Чагдар задумался. Трудно вообразить Булгун старшей невесткой. Саганы по возрасту и по всему остальному опережает свою будущую родственницу. И невозможно представить Саган стаскивающий сапоги со свекра. К ней обращаются не иначе, как товарищ учительница или по имени отчеству. Все женщины в станице готовы ей услужить, пригласить в гости, поподчевать. Вы, братец, на печку ложитесь, обратилась к Чагдару Булгун, торопливо прибирая грязную посуду. Я чуть-чуть натопила. лежанка теплая, для ваших легких хорошо. Джомба в чугунке на загнетке. «Если вдруг ночью пить захотите?» Она пожелала мужчинам спокойной ночи и бочком выскользнула из мазанки. Чагдар прильнул к окну, увидел невестку, бегущую к кибитке в дальнем углу база. Они с очиром все еще спали там, хоть по утрам уже было зябко. «Наверное, брат не оставляет попыток завести потомство», — подумал Чагдар. «Пусть бы уже понесла булгун». может, очир и отмякнет. Чагдар полез на печную лежанку, где стоял густой дух сушеной полыни. Дордже заготавливал ее для воскурений, других благовоний достать теперь невозможно. Раньше возили из Китая и Тибета, нынче путь закрыт, связи с реакционным Тибетом порваны. Утром проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо, оказалось отец. Он радостно улыбался во весь рот, как улыбаются маленькие дети. Но сын твоя взяла, заявил Батар. Очередь стоит перед сельсоветом. Прибежали все в колхоз писаться. Чулькины, которые вчера горлопанили первыми. Иди сам посмотри. А что мне идти? почти спокойно ответил Чакдар, хотя сердце кричало от радости. Я свое дело вчера сделал, а сегодня мухайкины без меня справятся Мне дальше ехать надо. Северо-Кавказская область взяла повышенное обязательство добиться стопроцентной коллективизации уже к следующей весне. Не могу подвести руководство. Уезжал чакдар с хутора в приподнятом настроении. Не мытьем, так катаньем, как приговаривал крайкомовский инструктор, обучавший Чагдара методом коллективизации. Чагдар, не понявший значение русской поговорки, попросил дополнительных разъяснений. «Ум у крестьянина, как грязное белье», нашел сравнение инструктор. «И если горячими речами эти мозги от частно-собственнической психологии отмыть не удастся, то берешь рубель и скалку и энергично разглаживаешь». видно без угрозы принуждения не обойтись понял чакдар он никому не скажет что калмыки и немцы как нац меньшинства района раскулачиванию не подлежат а план по кулакам выполнит за счет хохлов бежавших с украины еще в первую мировую и гражданскую и уже крепко обросших хозяйством на землях района упрямый народец их пустыми угрозами в колхоз не загонишь Перед ними спектакль с конфискацией разыграть придется. Надо ковать железо, пока горячо. Смысл этой русской поговорки был предельно понятен. От хутора Зюнгар до Иловайского хутора, недавно еще станицы Иловайской, сплошь заселенной калмыками до отступа к Новороссийску, а теперь полностью пришлыми с Украины и Великороссии, всего три километра. «Кто-нибудь из жителей Зюнгара быловайский весточку уже донес, подготовил почву. Пока там весь скот не пустили под нож, надо бы пересчитать количество, взять под контроль». Погода испортилась. Небо затянуло, накрапывал мелкий дождь. «Ничего, ни сахарный не растаю», — ухмыльнулся чекдар, поднимая воротник шинели. Фегас бойко бежал по тропке вдоль русла речки, обильно заросшей камышом. «Только бы зима была снежная!» — пожелал Чагдар и снова улыбнулся. Вот как поворачивает жизнь! Раньше калмыки снежных зим боялись. Не смогли бы кони, пасшиеся круглый год в степи, разгрести глубокий покров и добраться до мерзлой травы. А теперь хочется снега побольше. чтобы земля сильнее пропиталась при таянии. И для зерна хорошо, и для сбора сена. Планта по хлебозаготовкам все увеличивается и увеличивается. Бах! Голова сама пригнулась, рука ослабила повод, а правая нога толкнула пегаса в бок. Тот почти мгновенно перешел с рысин на голоб. Судя по звуку, стреляли из обреза. Бах! Бах! Хлопки слышались уже сзади. В голове застучал вопрос «Зюнгарские или Иловайские?» «Неясно». «Что ясно?» «Дальше коллективизация бескровно не пройдет». На разгоряченном коне влетел он в Иловайский, напрямую к сельсовету, унаследовавшему рубленный дом калмыцкого станичного правления. Навстречу выбежали председатель и его заместитель в одних косоворотках, на ходу оправляя ремни, лица напряженные, красные. «Знали, что еду», — мелькнуло в голове чакдара «И знали, зачем». Он коротко поздоровался, попросил, чтобы обтерли коня. Заместитель гаркнул в дверь. «Васька, прибери коня мигом!» Из сельсовета выскочил Васька. то ли подросток то ли недоросток в рваном ватнике и непомерно больших сапогах казалось обе ноги его свободно войдут в одно голленище сгреб ладонями раструшенная у крыльца сена принялся обихаживать пегаса чаю не хотите откушать товарищ секретарь осведомился председатель оттирая под со лба у нас самовар как раз закипел своевременное предложение — откликнулся Чагдар. Горло сильно пересохло. Председательский стол был накрыт как для праздника. Рассыпчатая картошка, щедро посыпанная жареным луком, вареные яйца, соленые арбузы, румяные пирожки, витые булочки. — По какому случаю? — осведомился Чагдар, кивая на стол. Председатель и заместитель коротко переглянулись. — Ну, как же? — начал было председатель. — Именины нынче у Петра Семеновича, — перебил его вдруг заместитель. — С утра благодарные бабы нанесли. Да — Да-да, — подхватил председатель. — Сегодня же двадцать второе, именины мои. Вы к нам прямо вовремя. — И чай у нас сегодня настоящий, — добавил заместитель, указывая на цветастый заварочный чайник, венчавший ведерный самовар. — Вот! Из реквизированного имущества. Давайте без застолья. У нас большая повестка. Стол для бумаг понадобится. — Как? Совсем все убрать? — упавшим голосом спросил председатель. — Вы, может, едой нашей брезгуете, товарищ секретарь? Мы ж пока ваших вкусов не знаем. — Вовсе нет. Скользкую пищу чакдар в рот брать не мог. никаких там соленых арбузов жареного лука вареников сметане сразу выворачивало пирожки с чем поинтересовался он с рыбой жирный сом вчера попался с рыбой у чагдара отношения тоже не сложились особенно с самом тиной пахнет только с голодухи ел булки оставьте распорядился он остальное раздайте нуждающимся — Вон Ваську вашего накормите! «Васька — Васька! — заорал председатель в дверь. — Забирай весь харч и кликай комбедовцев! Васька не заставил себя ждать. Под раздосадованными взглядами председателя и секретаря стол вмиг опустел. — Садитесь под портреты, товарищ секретарь! — предложил именинник Чагдару свое место под строгими взглядами вождей революции. Ленин висел слева, а Сталин — по центру. Справа виднелся еще один гвоздь. «Здесь до недавнего времени висел Троцкий», — догадался Чагдар. Но его сняли, а сдвинуть портреты не успели. Чай был разлит в глубокие фарфоровые чашки с изящными ручками. Никто из чаевничавших хрупкой ручки не доверял, придерживали чашку за горячее дно. Пили молча в прикуску с булками. Булки казались невесомыми и таяли во рту, как масло. «Как у вас обстоит дело с кулаками?» — спросил Чакдар, когда чашки опустели. «Да есть еще маленько», — неопределенно высказался председатель. «Семей пять-шесть отыщем. Хоронятся они теперь, конечно. Скот в камыши загоняют, зерно в землю зарывают и прикидываются середняками». Но комбедовцы у нас хлеб не зря едят, следят за подозреваемыми неустанно. Пошлите в зимовники Нарочного. Я письмо дам, чтобы срочно группу из ГПУ прислал. Вечером будем брать, а завтра проведем собрание по поводу колхоза. — Васька, подь сюды! — обернулся к двери председатель. Дверь заскрипела и растворилась. — Здесь а я, Петр Семенович, седлай моего мерина, в зимовники слетаешь с письмом, но чтоб ни одна живая душа не знала, куда едешь. — Могила, Петр Семенович! — сыто рыгнув, откликнулся Васька. Когда Васька ускакал, сели совещаться. Петр Семенович утверждал, что в один колхоз всех жителей не загнать. Слишком велик хутор, а люди собрались из разных мест. Есть из казаков, есть из великорусских крестьян, есть из бывших хохлов-арендаторов. Молодежь ходит стенка на стенку и дерется до кровавых соплей. — Нам три колхоза нужно делать не меньше, — твердил председатель, — а то толку не будет. — Партийных привлекайте для укрепления дисциплины, — предложил чакдар Почему секретарь Ячейки сейчас не с нами? — «Парт-ячейка у нас всем скопом в бандиты подалась», — горестно признался председатель. «Присоединились к банде Гончарова из Куберле. А тоже ведь бывший партийный. После чистки обиделись на партию. Хорошо хоть своих не трогают, по чужим станицам рыщут». Чагдар слышал про банду Гончарова от ГПУшников. «Двенадцать налетов, семеро убитых». «Может, это они стреляли из камышей?» «Плохо», — оценил ситуацию Чагдар. «Кто же тогда по дворам пойдет скот переписывать?» «Так вы не беспокойтесь, товарищ секретарь. Весь скот уже переписан», — председатель вытащил из ящика стола кипу мятой бумаги. «Говорю же, наши комбедовцы свой хлеб едят не зря». Наметили список для раскулачивания. Фамилии в списке оказались все хохлядские — Блажко, Вавянка, Дьяченко, Коваль и Пасько. Чагдар указал на этот националистический перекос, председатель с заместителем посовещались и двух первых хохлов вычеркнули, вписали вместо них одного казака и одного великоросса. Чагдар достал из планшета методичку и зачитал рекомендательный перечень имущества оставляемого за раскулаченными На две семьи одна лошадь, на одного взрослого члена каждой семьи одна голова рогатого скота, тринадцать фунтов муки на одного едока, двенадцать фунтов сахара на семью, пять фунтов мыла, один коробок спичек, один фунт табака, один кирпич калмыцкого чая или фунт русского, шесть катушек ниток. Посчитали, сколько скота перейдет в общеколхозную собственность после раскулачивания. Получалось десять лошадей, три жеребенка, один бык-производитель, четыре вала, два десятка коров и нетелей, пять телят, около пятидесяти свиней. Председатель-заместитель заспорили, можно ли держать столько свиней скопом, От свинячего дерьма такие ядреные испарения, не разъестли людям глаза от вони? Чакдар в споре не участвовал, про свиней он ничего не понимал. Осталось понять, кому из бедноты передать дома раскулаченных. Тут тоже выявились разногласия. Председатель предлагал вселить самых бедных, а заместитель — самых многодетных, которых при прошлом раскулачивании обошли. Знаю, — Знаю-знаю, куда метишь, Иван Митрич, — уличил председатель заместителя. — Самый многодетный твоей жены брат. Строгает детей и строгает. Так ударно бы на поле вкалывал, цены бы ему не было. Чакдар предложил тянуть жребий, чтобы никому не было обидно, и сделать это принародно. На то мы порешили. Васька вернулся после обеда с тремя ГПУшниками. — Сам командир участка Самойлов с двумя бойцами приехал. Все трое на одно лицо, глаза глубоко посаженные, брови мохнатые, носы пятаками. Под свою физиономию помощников Самойлов подбирал, что ли. Пока ГПУшники наворачивали картошку с салом, которую принесли бабы, Чагдар напомнил им процедуру экспроприации ценностей, а председатель провел ориентировку. где находятся хозяйства намеченных к высылке кулаков и в какой последовательности брать для сокращения времени обыска к операции решено было привлечь комбедовцев а почему председатель не пригласил главу комбедовцев на совещание поинтересовался чакдар петр семенович поморщился да я не хотел воздух в помещении портить воняет от него как от козла но глаз у него ястребиный. Ни одна курица, не учтенной дорогу, не перебежит. Кулаков решили запереть на ночь в амбаре за правлением. После сдачи осенних хлебозаготовок амбар был пустой. К их бабам и детям проявить снисхождение, оставить напоследок переночевать в родных хатах. Первым наметили брать хозяйство коваля, занимавшего большой деревянный дом Неподалеку от сельсовета. Он у нас тот самый Баламут, объяснил председатель. На язык злеущий. Я говорит за советскую власть кровь проливал. Она меня теперь закрепостить хочет. Идите, говорит, дураки в колхоз. Разузнаете, чем там пахнет, а я на вас погляжу со стороны да посмеюсь. Вот он теперь у нас обхохочется. — решительно сказал командир ГПУшников Самойлов, переворачивая вверх дном на блюдце опустевшую чашку. — Лишь бы штаны не обоссал. Дождались, когда пастухи пригонят с пастбища скотину, дали время подоить коров. К дому коваля подъехали слаженно по-военному. Не спешивались. Поджидали подводу с комбетчиками. Она громыхала позади, ощетинившись заостренными кольями, Пятерка активистов готовилась прощупать весь баз и огород в поисках спрятанного хлеба. Основательно устроился, процедил Самойлов, разглядывая наличники и резные и крашеные. Да он на готовое в двадцать втором селился, самотеком захватил, ни у кого не спросясь. Только что став не подновил до стекла вставил, пояснил заместитель председателя. Привстав на коне, он по-хозяйски поправил покосившуюся створку. Расшитые маками белые занавески на окнах поминутно дергались, оттопыривались будто от страха. В щелке между половинками занавесок появлялось то одно детское лицо, то другое, то третье. «Детей у него сколько?» — спросил Чагдар. «Пятеро», — ответил председатель. «Да только все девки». Может, оттого и желчный такой. Помощников не произвел. Приходится батраков нанимать. А скупой несообразно. Никто из хуторских к нему и не идет. Подъехала телега с комбетчиками. Конники спешились. ГПУшники достали оружие. Требовательно застучали в ворота. На стук ответил басовитый собачий лай. Открывать никто не спешил. «Ломаем?» — спросил Самойлова один из подчиненных. «Зачем добро портить?» — засуетился Иван Митрич. «Калитка закрыта на вертушку. Прутиком можно поддеть». Сломал ветку в палисаднике, поддел, отворил калитку. Собака бросилась на незваных гостей. ГПУшник, не колеблясь, засадил ей пулю между глаз. Кабель даже не взвизгнул. Рухнул в прыжке, вытянув передние лапы, и замер. Чагдара щупал шрам на запястье, но ГПУшник русский. Его карма убийства пса не испортит. Оглядели бас. Ладное хозяйство, обустроенное. Распахнули ворота, вкатили телегу. Комбедовцы кинулись со своими щупами по сараям и сеновалам искать спрятанное зерно. Их главный Аким. Остался рядом с начальством. От него и впрямь пахло тухлятиной. На крыльцо выскочила женщина, лицо побелевшее даже в сумерках заметно. — Люди добрые грабят! — заголосила на всю округу. — Уймись, гражданочка! — прикрикнул на нее Самойлов. — Производим законные действия в присутствии хуторских властей. Мужик твой где? — Нету мужика! Не знаю, куда подался, он мне не сказывал. — Ну-ка, товарищи бойцы, гляньте на огородах, — приказал Самойлов. — Ты, Алевтина, не шуми, — укоротил женщину Петр Семенович. — Иди лучше, сбирай узлы. Выселяют вас. — И далеко? — упавшим голосом спросила женщина. — В северный край, по второй категории пойдете. А был бы твой Федька не такой языкастый, пошли бы по третий, в пределах района. — Ой, да за что же, Петр Семенович! — зарыдала женщина. — Пожалейте моих девок! — Это не ко мне, — отрезал председатель. — Я только выполняю указания. У нас вот главный, — и Петр Семенович указал на Чагдара, — Чагдар Батырыч, районный секретарь. Алевтина подскочила к Чагдару, бухнулась перед ним на колени и обняла сапоги. Товарищ секретарь, пожалейте моих детушек, отправьте нас по третьей категории. Младшенькой всего два годика, и остальные мал-мала. А в Северном Крае по делу это не бывает, не выдержим. Чагдар чувствовал себя словно попавший в селки заяц, не трепыхнуться, ни лапой, ни пошевелить. Он растерянно смотрел на спутников. взглядом умоляя прийти на выручку. «Встань, гражданка!» — приказным тоном проговорил Самойлов. «Не позорь звание советской женщины! Наказание нужно принимать спокойно и с достоинством». «Да за что же моих детей наказывают? Они еще и провиниться перед властью не успели!» — Скулила женщина. Чакдара распирали ярость и сожаление. Не оговаривали они категорию высылки с Петром Семеновичем. Чагдар оставил это на усмотрение ГПУшникам, а сожалел Чакдар, что заранее про состав семьи не расспросил. — Глядите, какие ушлые мои комбедовцы! — подскочил к Чакдару Аким. — В пять минут зерно раскопали! Комбедовцы уже загружали мешки на подводу. — Там возок на пять! радостно крикнул лапаухи парень под сеном целый склад ну вот и план хлеба заготовок за ноябрь выполним потер руки председатель одним выстрелом двух зайцев и, обращаясь к комбедовцам скомандовал правление в чулан пока складайте не вздумайте по пути куда свернуть я все мешки сейчас на счет возьму отодвинув женщину плечом Самойлов решительно прошел в дом. Чагдар за ним. На кухонном столе, освещенном висячей керосиновой лампой, стоял горшок с уже остывшими, поддернутыми жирной пленкой щами. Из-под льняного полотенца выглядывала краюха хлеба. Вокруг горшка валялись деревянные ложки разного размера, от похожей больше на половник до почти игрушечных. Видно, семейство оторвали от ужина. Лавки были пусты, в горнице тоже никого не было. «Ой, какой дядька страшенный!» — услышал Чагдар шепот откуда-то сбоку. «Как черт!» — Чагдар повернул голову. С палати между стеной и пузатой беленой печкой на него таращилось пять пар одинаково серых глаз в обрамлении пушистых, словно выжженный ковыль ресниц. Старшая девочка быстро зажала рот самой маленькой. Чакдар понял, что чертом его назвала малышка. Из-за спины пахнуло тухлятиной, а Ким ждал своей очереди пройти внутрь. Чагдар шагнул с трепичного половичка под палате, скрыться от испуганных детских глаз, наткнулся в полутьме на бадью для теста, чуть не упал. — Что же ты, Олевтина, грех на душу берешь? — услышал чакдар голос Акима. — Божница вся в иконах, и даже лампадка горит. Обрешешь и не моргаешь. Ложка эта чья? Аким тряс перед лицом Алевтины самой большой ложкой. — Моя, — твердо отвечала Алевтина. — В твой-то рот такая и не залезет. Лучше как на духу говори, куда мужика схоронила. И правда приметливый это таким. «Убежал огородами», — покраснев, призналась Левтина. «Вот то-то же!» — удовлетворенно проронил Аким, присаживаясь на лавку и нюхая горшок. Щита Со свининкой!» «Порося, что ли, закололи?» — А Левтина опустила глаза. «Значит, минус один кабанчик!» Аким сгреб все ложки в кучу, вытер рукавом натекшие лужицы. достал из-за пазухи, скрученной в трубку листы, из кармана огрызок карандаша. — Сейчас список поправим. — Место где хранишь? В погребе? Алевтина не отвечала. Она смотрела на Самойлова, который вываливал в горнице на пол из стоявшего под божницей сундука, пересыпанные нюхательным табаком отрезы блестящих тканей. — Тут прямо... «Мануфактурная лавка!» Самойлов громко чихнул и, выдернув из-под иконы кружевную салфетку, высморкался. Салфетку сунул в карман. Развернул один из отрезов. Ткань была шафранового цвета, какой в хурулах украшали раньше статуи бурханов. «Богатая материя! Теперь такой не производят!» Самойлов погладил ткань ладонью, отложил в сторону и снова нагнулся над сундуком. «Это что за рюмашки?» В руках у Самойлова Чигдар увидел стопку позеленевших медных чашечек для подношений бурханам. Самойлов стукнул чашечку о чашечку. Красивый тонкий звон наполнил горницу. «Звучат весело», — заключил Самойлов. «Но мелковатый, на пол глотка». «А не для чего?» — спросил у хозяйки. Та пожала плечами. — Не знаю. Федор с войны привез. Чакдар мог бы объяснить, что это за ткани, что за чашечки и откуда они, но не стал. — Материи реквизирую как музейную ценность, — заявил Самойлов. — А чашки? — повертел в руках, колеблясь. — А можно мне их в общественное пользование? — попросил Аким. — Вам они мелковаты. а нашему Камбеду в самый раз. Вроде выпил, а не упился, и звук у них праздничный, первомайский. Чагдара передернула. — А папка в подполе не задохнется? — услышал Чакдар шепот над собой. — Глупая маленькая девочка. — Где у вас тут лаз в подпол? — спросил он у Алевтины. — А нету у нас подпола. — испуганно ответила хозяйка. Лицо ее, обрамленное белым ситцевым платком, в мелкую крапинку побурело. — Опять брешешь, Алифтина! — Аким оторвался от списка. — Возле ваших ног крышка, товарищ первый секретарь. Бадью только сдвинуть надо. Самойлов бросил трясти ткани, шагнул из горницы в кухню, приставил пистолет к виску Алифтины. Говори как на духу. Вооружен? С палати донесся детский виск. Хозяйка мелко кивнула. Самойлов с силой толкнул ногой бадью, та отъехала к стене. — Эй, хозяин, вылезай! — громко приказал Самойлов. — А то, как из улья, выкуривать станем. Сначала оружие сюда бросай, а потом сам с поднятыми руками. Он сдернул из-под потолка лампу, осветил лаз. Крышка медленно поднялась, в щели показалось дуло обреза. — Не балуй, Самойлов упреждающе взвел курок. Брошенный боком обрез заскользил по полу, зацепился у порога за половичок. Потом в квадрате лаза показалась непокрытая голова с розовой круглой лысиной на макушке, облепленной паутиной. слеповато щурясь в свете лампы. Мужик поднял лицо. Чагдар остолбенел. Это был его давний знакомец. Коваль, дружок покойного шпанька, убийца его матери. За материалы полысел, но физиономия осталась прежней. Глаза со злым прищуром и жесткие складки у опущенных углов рта. Коваль медленно поднял руки, словно выставляя на показ натруженные ладони с желтыми буграми ороговевших мозолей, проморгался, окинул взглядом присутствующих, узнал Чагдара, усмехнулся. — Ну, здравствуй, челунок! Партийным начальником стал. — Жалко тебя в Новороссийске вместе с твоими отступниками не порубили. «Они-то потом, знаешь, к полякам все перебежали и против нас сызнова воевать стали». Чагдар сжал зубы. «Да, знал он, что оставшиеся в живых бойцы Третьего Калмыцкого, сдавшиеся в Новороссийский и переброшенные на Западный фронт, бежали к полякам вместе с оружием. В душе он их не винил. Он бы, может, тоже так поступил». если бы безоружным прошел через сечу озлобленных красноармейцев. — Вот до чего докатились! Нерусь православными командует! В Москве еврейцы у нас калмыки заправляют! — продолжал обвинительную речь Коваль, пока его обыскивал Самойлов. — Ты, Коваль, еще поговоришь, и по первой категории пойдешь под расстрел. Негромко предупредил Самойлов, не поднимая головы. — Федя! Девок пожалей! Федя! — прижимая руки к груди, запричитала Алевтина. — Молчи, подлюка! — Рявкнул Коваль. — Выдалось с потрохами! Попляшешь еще у меня! — Значит так, — твердо сказал Чагдар. — Хозяина забираем, излишки реквизируем, а женщину с девочками оставляем тут из-за угрозы расправы. Я его знаю, мародер и убийца, зверь, а не человек. Передушат их всех и скажут, что от холода умерли. — Так что, по первой категории оформляем, — уточнил Самойлов. Чагдар сглотнул, помедлив ответил. — Это на ваше усмотрение. — Я на него показания напишу, сами потом решите. Почувствовал, что задыхается. Ни на кого не глядя, толкнул дверь и вышел на крыльцо. Комбедовцы вывозили со двора груженную доверху телегу. Председатель пересчитывал оставшиеся мешки, заместитель кряхтя тащил от погребка накрытую тряпицей корчагу. — Брашка! — подмигнул он Чагдару. освежиться не желаете чакдар батырыч «Петр семенович не отвечая на вопрос обратился чакдар к председателю десять мешков оставьте на прокорм женщину с детьми выселять не будем оставить удивился председатель на каком же основании на основании потери кормильца глядя прямо в глаза председателю спокойно произнес чакдар Коваль по первой категории пойдет. А с вдовами и сиротами мы не боремся. В Новоалексеевский Чагдар прикатил в следующую субботу с раннего утра. Бритый, стриженный, в новой шинели, на бричке с рессорами, позаимствованный у начальника станции. Цаган была в школе, готовилась к занятиям. Чагдар поздоровался, объявил с порога, «Уроки сегодня отменяются, товарищ учительница. Вас вызывают в Сальск на слет, посвященный грядущей годовщине Октябрьской революции. На сборы полчаса». Саган быстро написала мелом на школьной доске объявление об отмене занятий, побежала в дом по соседству, где снимала комнату. Минут через пятнадцать выскочила из двери в черном суконном пальто, из-под которого виднелась белая блуза с бантом, в новеньких резиновых ботах в красном берете. Раньше Чагдар такого берета на ней не видел. — Не глава ли полкома подарил? — кольнула в груди ревность. Но чакдар напомнил себе, что такое низменное чувство недостойно коммуниста, тем более что берет Саган очень шел. По пути на станцию Саган теребила Чагдара вопросами о слете. Какая программа? Будет ли концерт? Чагдар отвечал бойко, даже сам себе удивлялся, как складно на ходу умеет придумывать. В поезде пришлось сесть порознь, двух мест рядом не было, а ехавшие на субботний базар бабы, окруженные мешками и корзинами, пересаживаться не собирались. Всю дорогу, не закрывая рта, они наперебой ругали власть, запретившую на станциях торговлю с рук. Чагдар с трудом сдерживал себя, чтобы не втянуться в спор. Опасался, вдруг бабы накинуться на него, опозорят в присутствии невесты. Цаган тоже благоразумно помалкивала. В Сальске удалось выскочить из вагона первыми. — Мы не опаздываем? — торопливым шагом спускаясь с перрона спросила Цаган. — Еще уйма времени, — деловито взглянув на часы, уверил ее Чагдар. — Даже в магазин заглянуть успеем. — В магазин? — растерялась Цаган. какой магазин специальный для ответственных работников мы же не можем часами в очередях стоять партия такого масштаба задачи нам ставит даже спать некогда но ответ работники тоже люди есть пить одеваться надо государство о нас позаботилось они миновали суетливую привокзальную площадь и теперь шагали по только что вымощенной улице ленина какая красота Идешь, как царица по паркету. Даже боты не пачкаются. Саган крутанулась на пятки. И не узнать улицу, — подхватил Чагдар. Мы тут в феврале двадцатого бились, как черти. Грязь непролазная, лошади вязли по брюхо. А теперь вот и булыжник положили, и бульвар насадили, и дом советов какой отгрохали. Когда-нибудь и на хуторах дороги вымостят. как думаешь? Обязательно. заверил Чакдар: "Может быть, не в первой пятилетке, но во второй, думаю, сделают. Вот сейчас как колхозы во всю мощь развернулся, цаган взглянула на него с надеждой: "Думаешь, быстро развернуться?" Чакдар замялся. "Трудное, честно говоря, дело. Сопротивление большое. Цепляются за собственность мертвой хваткой. С кровью отрывать приходится. Но медлить с коллективизацией нельзя." Он помрачнел, вспоминая свое первое раскулачивание в Иловайском, оно же и последнее. Самолично он больше в обходах не участвовал. В каждом хуторе хватало своих охотников раздербанить крепкие хозяйства. Не его это дело, в конце концов. Пусть ГПУ кулаками занимается, а он уже после зачистки с колхозной агитацией приезжал. В такой последовательности все получалось успешно. «А что делать, если кроме как страхом людей в колхоз не соберешь?» «Дошли!» — Чагдар остановился перед зданием дореволюционной постройки, прикрытым с улицы частоколом полисадника. «Только нам через заднее крыльцо зайти нужно!» Они обогнули дом. Двор был не такой нарядный, как улица, немощеный, но и не запущенный. Вдоль дома тянулась скромная дорожка и щебня. Прошуршав мимо прикрытых чугунными решетками полуподвальных окон, Чагдар и Цаган спустились на семь ступенек по выщербленной лестнице. Чагдар постучал в обитую железом дверь и полез в карман за удостоверением. За дверью послышалось бодрое цоканье каблучков, щелкнул замок, выглянула миловидная девушка с накрашенными губами. Чагдар молча протянул ей удостоверение. Девушка расцвела улыбкой. «Прошу вас!» — пропустила внутрь, замкнула дверь и защелкала выключателями. Яркие электрические лампочки осветили подвал. Вдоль стен тянулись полки, ломившиеся от товаров. Посуда столовая и чайная, кое-где даже с позолотой. Тонкостенные стаканы, пузатые графины, примусы, эмалированные кастрюли и кружки. Мужские ботинки и сапоги, женские туфли на каблуке и без, слегка покрытые пылью, но совершенно новые номенклатурные фетровые шляпы и ленинские кепки, стопки постельного белья, блеклые, байковые и яркие стеганые одеяла, и в торце, словно разноцветные бревна, рулоны тканей, из которых, наверное, можно было бы сложить дом». Чагдар искоса посмотрел на взволнованную цаган и увидел в ее глазах слезы. — Ты чего? — оглянувшись на идущую сзади продавщицу, тихо спросил Чагдар. Детство вспомнилось. Цаган шмыгнула носом. Тот же запах, что и в магазине в Новочеркасске, когда мы... Не поднимая головы, она достала из сумки носовой платок, промокнула глаза и нос. — Товарищ продавщица! — окликнул Чагдар девушку. — Какая у вас тут самая наилучшая ткань на платье? — А вы на какое платье желаете? — Повседневное, праздничное, зимнее, летнее, хлопок, шерсть или, может быть, шелк? — На самую красивую, — заявил Чагдар. — Для вашей барышни? То есть я хотел сказать товарки? — Чагдар кивнул. — Ну, тогда я могу предложить вам вот этот люстрин. Девушка ловко, словно играючи, бросила на мерный прилавок рулон василькового цвета. И празднично, и не марка, и входит в список рекомендованных к ношению советскими служащими расцветок. Чагдар бросил взгляд на цаган. Потупив взгляд, она теребила ручку своей сумки. — Ты согласна? — спросил Чагдар. — Да, — едва слышно ответила цаган. — Режьте! — скомандовал Чагдар. — Сколько там на платье надо? — У вас талон или за наличные? — поинтересовалась продавщица. — Талон. — Чагдар протянул кусочек картона с синей печатью. — На талон полагается шесть метров. Если с пышной юбкой, вся ткань уйдет. Если с прямой, еще пара метров останется. Цаган по-прежнему не поднимала глаз. Продавщица уже отмерила ткань и взяла в руки ножницы... но отрезать не спешила. — Что-то ваша товарка не очень рада, — заметила она. — Другие женщины от счастья скачут, когда им такое предлагают. У нас не в обычае показывать чувства. Но вы же слышали, она согласилась. Девушка пожала плечами. Вжик-вжик-вжик, ножницы прорезали ткань. Зашуршала упаковочная бумага. Продавщица передала дару объемистый сверток. Он взял... протянул Саган. Она приняла, молча кивнула. Продавщица и не поняла, что только что при ней было сделано и принято предложение выйти замуж.